«Знаете, — сказал я, — я бы, например, и сейчас с удовольствием послал бы вас в узкое место». «А вот этого не надо!» — отказался человек в бурках. «Это не по-хозяйски. Так и передайте Страмцову это, мол избиение кадров. Пусть он там не думает, у меня тоже на него материала предостаточно. Что там у вас? Ах, это мелочь! И дело, наверное, было в ночь с пятого на десятый». Точно так поколебался, но, — сказал я, — я думаю, человек, вы видный, серьезный. Страмцов, кого попало, не пошлет. Ступайте-ка лучше прямо в оперативный отдел. Только вам, мой добрый совет, ничего сами не предпринимайте. Никакую самодеятельность, никакого самосуда. — А почему? — Собственно, нельзя, — спросил я. Человек в бурках устало опустился на корточки. И без прежней поспешности стал собирать крототеку. Наконец он поднял голову и сказал задушевно. — Как же вы через Крафта то переступите, а? — Ты один мне поддержка и опора. В оперативном отделе мною занялся парень в штатском, но с форменными пуговицами, представился старшим оператором Басманову." Выяснилось, что заявление мое написано никак не по форме. Как положено писать, Басманов объяснить затруднился и наладил меня к двери, на которой висела табличка «Управление русскому языку и литературы» Филадесского базового центра «Родна Здесь было как в доброй библиотеке. Стояли книжные полки, висели портреты классиков. За столами скучали три девицы и пожилой человек с табличкой «Дежурный языковед на грудь». Девицы вели неспешный разговор. — Умел бы я откать, — говорила одна, — я бы за этой морлевкой в очередях не толкалась. — Нет, лучше готовить уметь, — сказала другая, — вот окончите бы такие специальные курсы, чтобы готовить. — Ребеночка породить мечтала третья, — я бы его откормила, одела всем на зависть. Дверь за мной тихонько заскрипела, девицы встрепенулись и уставились на меня, на слон бы разочаровавшись, отвернулись и вернулись к прежнему разговору. — Вы чего хотите, молодой человек? — сказал дежурный языковед. — Вы пришли с чем? — Ах, заявление! — Ну-ка пишите, заявление о том и далее, излагайте суть. Я буду исправлять ошибок по мере надобности. — Так же не пишут? «Заявление о том, — сказал я, — вы не читаете газеты. Нужно читать газеты, там неоднократно разработан настоящий оборот речи, как-то глава Белого дома недвусмыслно дал понять о том, что и так далее». «Ладно, — сказал я, — положено так положено, поднапрягся и написал все как есть. Дежурный прочитал мою писанину и побелел, — разве можно прямо вот так и писать?» И кто ж теперь пишет вот так прямо? Широко используйте иносказания, эвфемизмы, тропы, синегдохи, всего языкового запаса. Вы читали рассказ Бабеля? Любка Казак читал. Так Бабель написал вот тридцать раз, чтоб вы знали. Зазвонил телефон. Одна из девиц послушала и сказала, опять этот писатель звонит. Интересуется узнать, как пишут правильнее, если в... или «еслиф», дежурный прикинул и проконсультировал. Согласно, Галкин и Федерук с как на речи и пишется с буквой «в», как напротив. С другой стороны, согласно Валгиной, Розенталь происходит от английского слова if, Того же значения является англо-русским сокращением «еслиф». Лично бы я посоветовал писать его совершенно бессогласно на конце. Я подал ему переписанное заявление, а сам по привычке вытащил с полки толстый Том хотел полистать, но не смог. Книг была заклеена бандеролькой с надписью. Общество книголюбов предупреждает. Чтение книг вредно для вашего зрения. Вы опять занимаетесь употреблением этого отвратительного слова, Рассердился на меня и заявление дежурный. У нас не принято употреблять этим словом. в доме у повешенного не говорят даже о хоре имени Григория Веревки. Употребляйте лучше термина кровососущий. А в конце не забудьте обязательно поставить «в просьбе прошу не отказать», иначе